Глава пятнадцатая. Снег начался незаметно. Сначала был лишь колки и цветающие в воздухе, едва уловимое дыхание подступающей зимы, пробирающееся под воротник и щиплющее кожу. Затем из серого неба посыпались крохотные, неуверенные снежные хлопья. Они ложились на землю бесшумно, таяли на темных плащах всадников, на грибе лошадей, на кольчугах уже изрядно покрытых тонким слоем инея. Март поднял голову. Небо висело низко, давя своей пепельной тяжестью. Сумрак сгущался, хотя до вечера еще было далеко. Мир вокруг казался блеклым, вымытым из красок, словно сама жизнь покинула его, оставив лишь холод, ветер и медленное умирание дня. Лошадь под ним шагала неторопливо, изредка фыркая. Март изо всех сил старался удержаться в седле. Он никогда не любил ездить верхом, а теперь после долгого бездействия каждая минута казалась пыткой. Спина ныла, руки дрожали от холода, бедра налились свинцом. И все же он ехал молча, глядя вперед, справедливо полагая, что это меньше из того, что его сейчас беспокоит. Вскоре через снежную пелену начали проступать стены Лакараса. Высокие, мрачные, с башнями, теряющимися в тумане. Их вид вызывал странное чувство. Смесь облегчения и горечи. Город, когда-то казавшийся чужим и враждебным, теперь стал почти домом. Или, быть может, напоминанием о том, что иного дома у него просто не осталось. Ветер усилился. Он нес с собой снежную пыль и запахи сырости и горе. Где-то вдали залаял пес. Сердце Марта невольно сжалось. Странный, неосознанный отклик, что всегда рождался в нём при звуке воя или лая. Он сам не мог толком объяснить, почему его передергивало от этого звука, хотя разумом понимал, в том нет вины зверя. Он всем своим нутром ненавидел волчью стаю, и даже такое косвенное напоминание вызывало в нем ненависть и злость. Он повернул голову. По обе стороны дороги растянулась небольшая колонна всадников. Войны сопровождения, которых выделил герцог Ламбердали, двигались в строгом строю, молча свою выученной сдержанностью людей, привыкших к беспрекословному выполнению приказу. На их шлемах оседал снег, копья мерно покачивались так шагам лошадей. Шухрак ехал рядом, чуть позади, так, будто боялся слишком отдалиться. Казалось, после того ночного разговора он пытался быть ближе, словно чувство вины не давало ему покоя. Огромная фигура тролля выглядела неуклюжей, но в седле он держался уверенно, почти грациозно для своего роста и телосложения. Иногда он бросал короткие взгляды на Марта, будто хотел что-то сказать, но так и не решался. Ардаль напротив, ехал впереди, рядом с Морганом. Его посадка в седле была безупречной. Прямая спина, уверенные движения, лицо спокойно и сосредоточено. Он, кажется, вовсе не чувствовал ни холода, ни усталости. Морган, как всегда невозмутимый, вглядывался в пустую дорогу впереди, оставаясь начеку в любой ситуации. Март поежился и посильнее натянул капюшон. Сейчас в его голове блуждали мысли о Вильгельме, Эльфейке и о том странном старике. На следующее утро перед отправкой он пытался выведать что-нибудь у Сальмы, но та старательно показывала всем своим видам, что не понимает, о чем он. Но, разумеется, он ей не поверил. Март хорошо помнил, когда этот старец фонарем проходил мимо него, он назвал ее имя. Скоро прибудем! Резкий окрик кардаля вывел его из задумчивости. «Прекрасно!» – глухо ответил Март без особого энтузиазма. Тролль усмехнулся, выпрямляясь в седле. «Ха! Нас ждет горячая еда и пиво! Не знаю, как ты, друг, Март, а я уже жутко проголодался!» Юноша только покачал головой. «Если бы все решалось выпивкой и жратвой, Шухрак, ты был бы самым счастливым троллем на свете!» Тот заржал, но смех его быстро затих. Ветер усилился, и стало казаться, будто они движутся не к городу, а в небытие, ибо очертания башен и стен исчезли в метели. Снег повалил все гуще. Он клубился в воздухе белыми вихрями, что марту стало почти невозможно разглядеть впереди едущего всадника. Казалось, что сама зима решила встретить их раньше срока, да с недобрым признаменованием. Колонна двигалась медленнее. Лошади спотыкались на каменистой дороге, снег застилал глаза, упорно мешая продвижению отряда. Скоро из белой пелены выросли городские ворота. Гулкий звук рога возвестил о прибытии сына барона, и спустя мгновение тяжелые створки дрогнули, пропуская всадников внутрь. Улицы города встретили их тишиной. Каменные дома стояли закрытыми ставнями, на крышах лежал ровный слой снега, и лишь кое-где из труб тянулись тонкие струйки дыма. Фонари, еще не погашенные после ночи, мерцали тусклым светом, отражаясь в воде под копытами. Город словно дремал на стыке двух миров — ночи и утра, тепла и холода, сна и яви. Лишь редкие фигуры стражников до да случайные прохожие пересекали улицы. Кто-то торопился к утреннему рынку, кто-то нес ведра с водой, прикрывая лицо от ветра. Где-то за домами кричал петух, и звук этот прозвучал глухо, будто приглушенный снегом. Март с трудом держал глаза открытыми. После ночного пути его тело ныло от холода и усталости, а лошадь, казалось, двигалась сама собой, подсознательно. Он почти задремал, когда вдруг впереди из бокового проулка показалась неясная фигура, темная, окутанная снежной пылью. Сначала он подумал, что это стража. Но его движения были слишком уверенными. Его поступь выдавала в нем властного человека. Ардаль, ехавший впереди, сразу насторожился. Он поднял руку, приказывая остановиться. Колонна замерла. Лошади фыркнули, копыта заскользили по обледеневшей мостовой. Звякнули сбруи. Человек приблизился, и сквозь полутьму стало видно его лицо. Осунувшееся, но живое, с резкими чертами и суровым взглядом. На нем был длинный плащ, меховой торочка, из-под которого виднелась потертая кольчуга. На плече старый герб, почти стертый, но узнаваемый. «Валар, приветствую, ваша милость! Рад, что вы добрались без приключений!» – произнес мужчина, склонив голову в легком поклоне. «Их и вовсе бы не было, если бы ты заранее сообщил мне кое о чем, о чем я не знал!» – холодно отозвался сын барона, не удостоив его даже тенью улыбки. «Мне самому не довелось узнать об этом», — сухо ответил Валар, вновь склонив голову, на этот раз куда ниже. Даже ему не стоило забывать, с кем он говорит, и он это прекрасно понимал. «Мы поговорим позже», — произнес Ардаль после короткой паузы. «А сейчас не смей нас больше задерживать. Мы устали с дороги, да и погода, как видишь, не располагает к долгим разговорам. Разумеется, ваша милость». Я лишь хотел поприветствовать вас и увести своих людей, сказал Валар и, произнеся это, бросил многозначительный взгляд на Марта. К тому же мне самому нужно во всем разобраться перед нашим разговором. Хорошо, коротко ответил Ардаль. Завтра с утра явишься ко мне. Нас будет ждать долгий разговор. Не дожидаясь ответа, сын барона махнул рукой, и колонна продолжила движение, вынуждая Валара уйти с дороги, иначе он рисковал оказаться под копытами лошадей. Он остался стоять, дожидаясь, когда вся вереница всадников минует его, и только тогда он позволил себе облегченно выдохнуть и повернуться к троице, оставшейся возле него. «Ну что ж», – произнес он, внимательно всматриваясь в лица каждого из троих. «Похоже, теперь мы можем поговорить как люди» без чрезмерно знатных ушей поблизости. Шухрак фыркнул, поправляя перевязь с секирой. «Как люди? После такой встряски я бы чего-нибудь сожрал. А разговоры сами собой пойдут на полный живот». Март, не разделяя его энтузиазма, лишь молча кивнул. «Где нам оставить лошадей?» – спросил он у Валара. «Конечно. Следуйте за мной. Они пересекли двор». Пустой, залитый блеклым светом фонарей, где в воздухе стоял запах навоза и промокшие соломы. Снег, начавшийся час назад, уже ложился тонкой коркой на землю, скрипя под сапогами. Валар привел их к баракам, низким темным постройкам с узкими окнами, которые совсем недавно стали их новым пристанищем. Снаружи они выглядели непритязательно, но внутри, к счастью, было относительно тепло. Несколько факелов освещали деревянные стены, а из угла доносился ленивый треск очага. Лошадей они оставили устоил под навесом, а все свои скромные пожитки – возле назначенных коек, как и велел Валар. Март больше не видел смысла таскаться повсюду со своей сумкой, поэтому без колебаний бросил ее на кровать. Несмотря на раннее утро, казармы оказались пустыми, и он без труда догадался, где находятся остальные безликие охотники. Именно туда они и направились. Трапезная встретила и густым ароматом похлебки и свежего хлеба. На лице Шухрага расплылась широкая улыбка. Тролль буквально сияла от счастья, предвкушая, как наконец утолит свой зверский голод. Март в который раз подумал, что Шухрага, кажется, интересует в этой жизни только еда и драка. Но говорить это вслух, зная вспыльчивый характер тролля, он, разумеется, не стал. При всем своем простодушии, тот умел обидеться даже на пустяк. Однако просто поесть и спокойно обсудить случившееся по дороге в Рокхолл не удалось. Похоже, все безликие уже были здесь. И каждому не терпелось услышать подробности из первых уст, прежде всего от Марта. Среди собравшихся он сразу заметил Борха, Яриса и Хакона. Их, не дав толком отдохнуть, отправили обратно почти сразу, вместе с каретой Ордаля. Как выяснилось, с ней ничего не произошло. Все это время она так и стояла на том же месте. Но об этом, как и еще об одном странном и непонятном для него обстоятельстве, Март узнал лишь позднее. Пока же ему пришлось буквально утонуть в объятиях Хакона. Тот, по всей видимости, не имел близких друзей среди безликих, и потому отчаянно старался влиться в их небольшую компанию. Борг с Ярисом держались гораздо сдержаннее, хотя и они искренне радовались возвращению товарищей. Март был убежден в том, что им уже не раз пришлось пересказывать историю их необычного путешествия. Но всем было важно услышать это именно от Марта, так как его считали одним из главных героев той бойни. Валар с трудом разогнал собравшихся на тренировку. Даже Хакона, который едва ли не умолял оставить его, ведь он тоже был полноправным участником похода. Но Валар был непреклонен. И когда за столом остались только Март, Шухрак, Борг, Ярис и Угорх, Он, наконец, заговорил. Март сразу заметил, что у Горха Валар не выгнал. Почему? Оставалось только догадываться. Разницы между орком и птицеликом он не видел, но, судя по всему, Валар считал по-другому. И Март почти не сомневался. Сейчас все прояснится. А если нет, он спросит сам. Эти бесконечные недомолвки уже начинали выводить его из себя. Эльфийка, что появляется из ниоткуда и исчезает в никуда... Неведомый старик в замке герцога, наговоривший всякой ерунды, которую сам, скорее всего, не понимает. Это странная поездка в Рокхолл, в которой их участие не казалось необходимостью. Оно и вовсе было избыточным. Все это раздражало Марта, и он с этим мириться однозначно не собирался. «Мне следовало сказать вам кое-что о безликих охотниках еще в самом начале», — спокойно начал Валар. Борх это знал раньше, да и многие другие знают. Но не вы. К этому моменту к столу подошли две служанки. Они быстро и без слов расставили глиняные миски с горячей похлебкой, густой на мясном бульоне, с едва уловимым запахом лука и пряных трав. Положили плетенки грубого ржаного хлеба и поставили кувшин крепленного вина, наверняка разбавленного водой. Пар поднимался от мисок тонкой сизой дымкой. У шухрага при одном только запахе заметно заиграли ноздри. И слюна едва не брызнула изо рта, но, встретившись взглядом с Валаром, он совершенно нечеловеческим усилием, а даже для тролля это было непросто, он удержал себя от того, чтобы приступить к еде прямо сейчас. Так вот, безликие изначально сложились из перебежчиков волчьей стаи. Продолжил Валар, едва служанки скрылись у входа. Он сразу понизил голос, явно давая понять, что эти слова не предназначены никому за пределами стола. «Разумеется, мы не брали, кого попало. Уход из банды равносилен смерти. Это и так известно каждому. Ферон и Хакон были одними из первых. Мы нашли их ранеными, брошенными собственными соратниками. Позднее к нам прибавилось еще несколько человек. Они уже доказали свою верность, но лично я до сих пор бы не стал доверять каждому безоговорочно. Он говорил негромко» но в голове Марта его слова прозвучали на батом. «Тогда у нас особо не было выбора. Главное – ослабить банду и попутно собрать группу, скажем, для особых поручений. У каждого герцога есть подобные отряды, но в нашем случае все начиналось иначе. Отсюда и маски. Никаких имен, никаких лиц. Чтобы их не узнали ни бывшие товарищи, ни те, кому когда-то удалось выжить после их налетов» валлар сцепил пальцы и упершись подбородком в руки обвел взглядом сидящих он дал им время переварить услышанное особенно за мартом он следил пристально лицо того заметно помрачнело но он все еще молчал явно потрясенный откровением я знаю многим из вас это придется не по нраву но так или иначе я должен был сказать об этом чтобы вы не питали иллюзии не спешили искать друзей среди них сказать по правде Среди этих людей немало достойных, просто оступившихся молодости, либо ставшие жертвами обстоятельств. Но у некоторых хватило ума вовремя свернуть с этой скользкой тропы. Возьмите хотя бы меня с Борхом. В свое время мы плечом к плечу громили охрану ни одного обоза, но вовремя поняли, что этот путь ведет в никуда. И до сих пор нам порой приходится расплачиваться за былые ошибки, однако все это давно позади. Мы стали совершенно другими людьми. «Мы многое переосмыслили, каждый по-своему», — продолжал Валар. «И поверьте, никто из нас не оправдывает всего того, что было прежде. Но в жизни бывают моменты, когда…» Но Март его уже не слушал. Сказанного было более чем достаточно. Он молча поднялся из-за стола, так и не притронувшись к еде. Сейчас ему хотелось лишь одного — уйти. «Уйти туда, где можно остаться совершенно одному, где никто не посмеет заговорить с ним, не спросит ни о чем. Это желание в последние дни стало едва ли не единственным, что он ощущал по-настоящему ясно. Шухрак окликнул его, но Март даже не повернул головы. Тролль порывисто поднялся было со скамьи, но Борх остановил его одним движением. «Пусть идет. Ему нужно побыть одному», тихо, но твёрдо произнёс бывший конюх. А затем метнул Валара жесткий взгляд. «Ты хоть понимаешь, что ты наделал, проклятый старый дурак? Я уже и забыл, почему перестал общаться с тобой много лет назад, но теперь вспомнил, ты ни капли не изменился!» Валар едва раскрыл рот, то ли желая оправдаться, то ли возразить. Но Борг так и не дал ему вымолвить ни слова. «Молчи! На сегодня достаточно!» Резко отрезал он, после чего все попытки продолжить разговор были пресечены. Некоторое время за столом царила тягучая, почти физически ощутимая тишина. Но продолжать трапезу, будто ничего не произошло, оказалось невозможным. Первым не выдержал Борх. «Пожалуй, я уже сыт. И тут дело точно не в еде!» Негромко, но раздраженно бросил он. «Пошли отсюда!» Он со скрипом отодвинул стул и поднялся. Одного взгляда на своих товарищей хватило. Ярис и Шухрак без слов последовали его примеру. Тролль на миг задержался, лишь за тем, чтобы с откровенной болью посмотреть на недоеденный пирог и миску горячей похлебки, от которой он едва ли успел съесть половину. Угорх тоже сперва замешкался. Но мгновение поколебавшись, все же поднялся и пошел за остальными, решив не оставаться с Валаром наедине. Так четверо покинули трапезную, даже не взглянув на оставшегося одного Валара. Тот и не попытался их остановить. Невозмутимо продолжил поглощать пищу, оставленную на столе. Они быстро направились обратно в барак. По дороге никто не проронил ни слова. Марта они застали возле своей койки. Тот уже почти закончил собирать свои вещи, которых у него было не так много, поэтому на это много времени не понадобилось. «Ты чего это удумал?» Первым нарушил молчание Борг. «Я думаю, нам нужно поговорить». Март лишь мельком взглянул на вошедших. «Я ухожу». Не поворачиваясь, бросил он. «Куда?» — хрипло уточнил Шухрак. Он не до конца понимал, что происходит. Слова сорвались сами собой. «Туда, где не будет вас», — коротко отрезал Март, закидывая сумку через плечо. Голос звучал сухо и ровно, пугающе спокойным, даже равнодушным. Ты сейчас не в себе! осторожно проговорил Борг, делая шаг вперед. Он всегда считал, что умеет находить с Мартом общий язык. Тот был резок, но уважителен и уж точно не сорвался бы вот так. Подожди, не горячись, сядь и хотя бы выслушай меня. Я не сяду, перебил его Март. Слова были короткими, хлесткими, как удар плетью. Борг невольно запнулся. Эта грубость звучала из уст Марта чуждо. Так никогда не говорил человек, которого он был уверен, что знает. И не стану слушать. Тихо, но неотвратимо, продолжил Март. Времени рассказать все было достаточно. Теперь мне плевать. Юноша брел по заснеженному городу, не зная сам, куда идет. Все попытки друзей остановить его он решительно отверг. Снег все не прекращался, укутывая мир белым покрывалом. Городские ворота уже остались позади. А Март все шел, не разбирая дороги. «Ты ничтожество!» Раздался в голове до да более знакомый голос. Тот самый, который он хотел сейчас слышать меньше всего. «Заткнись!» Сердито пробормотал Март. «Я почти никогда не вмешиваюсь в дела людей и предпочитаю лишь наблюдать. Но сейчас даже меня от тебя тошнит!» Сухо произнес Мэфис. «Ну вот и продолжай молчать!» Огрызнулся юноша. «Что, не нравится? Насколько помню, ты вечно дулся, когда я молчал. А теперь и сам не рад, что я заговорил?» «Сейчас не тот случай, так что помолчи дальше», – процедил Март, глядя себе под ноги. «А то что? Опять обидишься? Как на Борха? Или на Валара? Или на Шухрага с Ярисом? Или сразу на всех?» Голос звучал нарочито равнодушно. «Обижаться ты умеешь, только вот...» «Я сказал, замолчи!» – выкрикнул Март во все горло, совершенно не думая, что его могут услышать. «Исчезни из моей головы!» «О, нет! От друзей ты убежал! Но от правды не убежишь!» Безжалостно продолжил Мэфис. «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Охотник рухнул на колени, зажал уши руками и уткнулся лицом в снег. «Посмотрите-ка на бедного мальчика!» «Какая жалость!» – голос стал издевательски мягким. «Можешь даже заплакать! Ты ведь это умеешь! Только это тебе не поможет! А быть может, ты предпочел бы, чтобы я тебя пожалел? Обычного деревенского сироту, выросшего без родителей и державшего умирающего брата на своих руках? Не прикидывайся! Я знаю, что ты хочешь! Ты жаждешь, чтобы тебя жалели! Чтобы проникались твоей болью!» чтобы восхищались тем, через что ты прошел. Разве не так?» «Замолчи! Прошу!» Хрип вырвался сам собой, едва слышимый, больше походивший на стон. Март уже не стоял. Он заваливался в снег всем телом, как подкошенный. Мокрый холод мгновенно пробрал его одежду, но он почти не чувствовал этого. Он извивался на белом насте, захлебываясь собственным дыханием. Вжимаясь лицом в колки снег, словно надеясь утопить в нем чужой голос. Ладони все сильнее и сильнее сжимали ушные раковины, но тщетно. Голос не дрогнул ни на миг. Звучал все так же отчетливо, будто говорил прямо над самым ухом. «Вот он ты, настоящий! Жалкий! Беспомощный! Слабее слепого котенка! Ты действительно возомнил себя особенным? Быть-то только тебе довелось пережить утрату!» И теперь это дает право обижаться на всех, кто лишь пытается уберечь тебя от еще большей боли. И в ответ они получают только гнусное нытье горделивого мальчишки». Мэфис даже не думал останавливаться. Слова обрушивались, как ледяная вода. «А что ты знаешь о Борхе? Думаешь, он вступил в банду от хорошей жизни? Может, и на его деревню напали? И он видел, как на его глазах режут всех, кого он когда-либо любил?» «Может, его не приняли, а сломали и вынудили присоединиться? Что, если ты легче отделался, чем он? Ты хотя бы сохранил себя. Он? Нет. Но ты даже не пытался это узнать». Март жалобно застонал, но голос продолжал беспощадно и без промедления. «Даже Ярис, потерявший все, как и ты, хотя бы пытается идти дальше. Его нельзя назвать сильным, но он держится». «Делает хоть что-то, пока ты смакуешь собственное страдание. Ты видел, как он мрачнеет от ощущения собственной беспомощности? И тебе это даже нравилось!» «Не отрицай! Ты считаешь его слабейшим!» «Но слабейшим оказался ты!» «Разница лишь в том, что ты изначально ничего не имел, а он потерял все в один миг, но устоял. А ты просто ревешь, как девка!» Март начал захлебываться рыданиями, беспомощно извивая снегу. Но Мэфилс был непреклонен. «Ну, а твой друг Шухрак?» Голос нарочито исказился, подражая тролль ему говору. «На которого ты так злопамятно обиделся только потому, что у него появился еще один друг. Разве ты не должен был радоваться за него? Он был изгоем, жил один долгие годы. И теперь он больше не одинок. Но нет...» «Ты не вынес того, что мир не вращается вокруг тебя!» Голос стал ниже. «Ты даже не спросил, почему он жил совсем один в той лачуге? Где его племя? Почему он изгнан? За столько времени ты так и не попытался с ним поговорить. Ты согласился на первое удобное объяснение Вильгельма, ведь у тебя всегда были дела поважнее. Например, ты сам. Твои страдания, твоя боль». «Твоя драматичная душевная рана!» И последующие слова прозвучали почти с омерзительным спокойствием. «Мне противно находиться в твоей голове. Ты не заслужил той силы, которую я тебя наделил. Ты ничтожный червяк!» Март уже не сопротивлялся. Лишь хрипло втягивал воздух, перевернувшись на спину. Пальцы онемели, лицо грело от холода, но он все равно не разжимал рук, будь то мог этим заглушить голос. Но Мэфис уже ничего не говорил. Не потому, что ему стало жалко Марта, а потому, что больше говорить что-либо не было смысла. Он уже вонзил нож достаточно глубоко. Повисла тишина. Холодная и всеобъемлющая. Снег осторожно ложился на лицо, обжигал кожу. Изо рта обрывисто вырывались клубы пара. Март смотрел вверх. На тяжелое серое небо, нависшее над ним. На медленное окружение снежинок в рваном ветре. Сколько он так пролежал, он не знал. Минуту. Час. Время потеряло очертания. Тело давно окоченело, и единственное, в чем он был уверен, если не встанет прямо сейчас, это может закончиться плохо. Медленно, через усилие, он поднялся. Мир плыл перед глазами, но он все же выпрямился и огляделся. Городские стены остались далеко позади, и Мар даже не заметил, как ушел так далеко. Мефис молчал. Он стоял уже у самого порога леса, там, где поля уступали место темным елем. Ветви гнулись под тяжестью снега, изредка сбрасывая сверкающие на тусклом свете пласты на землю. Воздух здесь был другой, глуше, плотнее. Будь то сам лес предупреждал случайного путника о том, что впереди его ждет иной мир. Март начал медленно разминаться. Плечи, руки, ступни. Каждое движение отдавалось тупой болью от холода, и тело отзывалось неохотно, как заржавевший механизм. Он разогревал кровь, заставляя ее течь быстрее. Дыхание становилось ровнее. Руки понемногу вновь обрели чувствительность. Он сделал глубокий вдох. Мороз обжег грудь, но следом пришло странное ощущение. На краткий миг ему показалось, что он наслаждается этим. Ледяной свежий воздух, тишина и спокойствие. Ему даже показалось, что после пыток Мефиса его разум прояснился. Он вновь вдохнул полной грудью. И тут его чутье уловило тонкий, почти неуловимый запах. Кровь. Ему это показалось странным. Он все еще не мог до конца привыкнуть к своим новым чувствам, и этот запах насторожил его. Ветер приносил множество иных запахов, некоторые он даже не мог распознать. Но кровь... Кровь он улавливал отчетливо, безошибочно. Март поправил висящий на перевязи меч и шагнул в лес, сам не понимая зачем. Мало ли что там случилось, и уж точно это не его дело. Юноша шагал все быстрее, хотя сознательно не приказывал себе ускоряться. Лес встретил его тяжелой тишиной. Ни одного птичьего крика, лишь приглушенный шорох в ветвях. Запах крови становился насыщеннее, плотнее, почти осязаемым. Проскользнув между двумя елями, он вышел на небольшую прогалину и застыл. Прямо посреди снежной ложбины у одинокого тонкого ствола сосны четверо волков кружили в медленном смертоносном хороводе. Снег вокруг был спещрен следами и залит темными пятнами. Кровь, уже частично впитавшаяся в рыхлые сугробы. На низкой кривой ветке почти у самого ствола дрожало крохотное существо – котенок Кирбиса белой серый с едва проступающими черными пятнами. бока его часто вздымались, дыхание рвалось хрипами шкура была истерзана зубами. волки облизывались уже чувствуя неизбежное завершение охоты. Выйдя к перелесью он уже знал кого увидит. тяжелый резкий запах серых хищников был ему слишком хорошо знаком, но тем не менее изначально он уловил запах крови. Март еще не до конца привык к своему обостренному обонянию. Потоки запахов обрушивались на него, сливаясь неразборчивый хаос. И все же именно кровь зазвучала в этом букете отчетливее прочих, пробуждая в нем тревогу и что-то еще. Нечто первобытное. Несомненно, волки уже чуяли его присутствие. Лишь изредка кто-то из них бросал настороженный взгляд в сторону приближающегося человека. Но азарт охоты пока перевешивал осторожность. На самом деле все уже было кончено. Котенок Ирбиса... Белосерый с едва заметными призрачными пятнами на шерсти, цеплялся коготками за тонкое дерево. Он держался из последних сил, шипя и отчаянно выгибая спину, пока хищники рыскали внизу, готовые к броску. Юноша выхватил меч. Сталь шелестом покинула ножны, отозвавшись в пальцах приятной тяжестью. Март почувствовал, как по телу пробежала волна решимости. Волки заволновались. Кружение их стало неуверенным, хвосты поникли. В глазах мелькнула тень сомнения. Серые не были глупыми. Им хватило ума понять, что быстро приближающийся человек с блестящим куском железа в руке несет куда большую опасность, чем раненый зверек на дереве. Первый волк зарычал, ощетинившись, и сделал пробный выпад. Короткий, как серая молния. Март едва успел отшатнуться. Воздух возле бедра рассекло челюстями и обогряя снег злобонной слюной. Он не стал отступать. Сталь в его руке задвигалась сама по себе, плавно, отточенными приемами. И в следующее мгновение меч рассек бок зверя. Волк звизнул, повалился на землю и забился, окрашивая белоснежное покрывало алыми мазками. Остальные трое на мгновение замерли, разрываясь между страхом и звериными инстинктами. Но колебание длилось недолго. Следующий серый метнулся справа, на лету распахнув пасть. Март перехватил меч обеими руками и, шагнув навстречу, полоснул по шее зверя. Удар был точен. Тело волка рухнуло у его ног. Третий попытался обойти сзади, но юноша уже чувствовал движение. Холодный воздух резал ноздри, обостренное чутье подсказывало направление атаки. Он резко обернулся и выставил клинок. В тот же миг на лезвие наткнулась темная тень. Удар, предсмертный рык, еще один всплеск крови, густой, парящий в морозном воздухе. Последний волк, самый крупный, не стал нападать. Он стоял напротив, низко пригнув голову, тяжело дыша, и смотрел прямо в глаза Марта. В его взгляде не было страха, только звериная оголенная злость. Некоторое время они просто стояли друг напротив друга, пока зверь не отступил на шаг. Потом еще один, и, наконец, развернулся и дал деру, пока не исчез в лесной гуще. Март стоял посреди заснеженной поляны, тяжело дыша, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Холодный ветер шевелил его светлые волосы, изо рта вырывались клубы пара от горячего дыхания. Вокруг лежали три туши мертвых волков. Ему и прежде доводилось сталкиваться с серыми хищниками, ни раз и ни два. Жизнь охотника тесно переплетена с жизнями хозяев леса. Но раньше он всегда предпочитал расходиться с ними миром. Да и вряд ли когда-то прежде смог бы одолеть четырех взрослых волков. Он поднял взгляд. Котенок все еще цеплялся за ветви, дрожа и жалобно мяукая. Белая шерсть была перепачкана кровью, одна лапка висела неестественно. Март медленно подошел, вложил меч в ножны, предварительно вытерев лезвие о шкуру убитого зверя, и протянул руку. "Все хорошо", тихо произнес он, сам не зная зачем. "Все уже позади". Котенок прижался к ветке, когда Март протянул к нему руку. Его уши прижались, спина выгнулась. И из глотки вырвалось слабое сиплое шипение. Март остановился, не делая резких движений, и тихо выдохнул. «Тише! Я не обижу!» – произнес он почти шепотом, будто бы снежный барс его понимал. Он протянул ладонь чуть ближе. Котенок снова зашипел, но уже не так уверенно. Глаза, два янтарных уголька, метнулись к нему, потом к убитым волкам, потом снова к нему. Март подождал, чувствуя, как холод медленно пробирается под одежду. Пыл схватки уже угас, а одет он был явно не по погоде. Да и то время, что он провел лежа в снегу в истерике, не прошло даром. Вся одежда промокла, так недолго и до простуды. Прошло несколько мгновений, прежде чем зверек дрогнул, словно решаясь. Осторожно, неуклюже, он попытался спуститься. Поскользнулся на обледенелой корке и, жалобно пискнув, сорвался вниз. Март, изогнувшись, подался вперед и еле успел подхватить его у самого снега, но не удержавшись, упал на одно колено. Маленькое тельце дрожало в его ладонях, горячее, испуганное и до предела уставшее. Котенок замер, вжался в руки юноши, будто сам не верил, что его не тронут. Марта осторожно провел пальцами по спутанной шерсти, чувствуя, как под ними быстро, отчаянно бьется крошечное сердце. Ну вот, прошептал он. «Теперь все правда хорошо». Снег продолжал тихо падать, укрывая следы схватки. Лес словно замер, наблюдая, как среди белой тишины юноша и маленький зверек нашли друг друга. Какое-то время Март просто стоял, изучая серый комочек в своих руках. Котенок оказался не таким уж и маленьким, как показалось вначале. Шерсть густая, длинная, серебристым отливом. Лапы широкие, сильные хотя сейчас и подрагивающие от холода. «Ирбис. детеныш снежного барса. Редкий гордый зверь, хозяин горных вершин, которому и самому надлежало бы быть охотником, а не добычей. Гор поблизости не было», — отметил для себя юноша. «Видимо, он не из этих мест, и едва ли его мать может оказаться где-то поблизости». Юноша нахмурился. «Что могло заставить волков напасть на Ирбиса? Тем более на детёныша». Слишком малого, чтобы насытиться. Мир природы порой бывает жесток в своей простоте. «Как ты тут очутился, малыш?» Тихо пробормотал Март, глядя в янтарные глаза зверенка. Тот слабо пискнул, будто отвечая. Его дыхание сбилось, тело все еще дрожало. Март, не раздумывая, расстегнул плащ, завернул котенка внутрь и прижал к груди. Тот сперва дернулся, но затем притих, доверчиво уткнувшись мордочкой в его плечо тепло живого существа разлилось под одеждой заставив марта на миг забыть простужу и усталость он поднялся снег все так же падал с неба ровный бесконечный будь то сама природа хотела стереть следы этой встречи март на мгновение задержал взгляд на лежавших волках потом отвернулся и зашагал прочь скрип снега глухо звучал под его ногами где то вдалеке был ветер март шел прижимая плащ к груди Чувствуя, как с каждым шагом что-то невыносимо тяжелое, копившееся в нем все это время, начинает медленно оттаивать.